«Да, я всегда считал, что в УССС служат слюнтяи!» Пробился через туман беспамятства сожалеющий голос Черного Барона. «Ну-ка, Бубна, свежи ка его еще разок!» И на Грона вновь обрушился поток воды. Это окончательно привело его в себя, однако он решил еще некоторое время попритворяться бесчувственным. Во всяком случае, попытаться. Мало ли что можно услышать. Этот урод, похоже, склонен к пространным монологам, а такие типы способны вещать при минимальной аудитории и даже в отсутствии оной. Ну а умелый аналитик всегда может извлечь крупицы полезной информации из потока любого бреда. Так и произошло. Особенно много важного для текущего момента он не узнал. Так, кое-что по мелочи. Но зато черный барон выдал много информации по политической обстановке в Насии, И главное, совершенно уникальную информацию по владетелям. Такую, что Грон едва не дернулся. Поскольку вещи, о которых он только начал догадываться, получили подтверждение. А главное, очень многие детали, которым он не находил никакого объяснения, внезапно сложились в очень ясную и стройную картину. Впрочем, все услышанное надо было еще тщательно обдумать и проанализировать. Чуть позже, когда в пыточную, прихрамывая, втащился горбун с подносом, уставленным тарелками с едой, черный барон на некоторое время умолк. Грон получил возможность еще и наскоро обдумать свое положение. К его полному разочарованию, его коллега и намерянин оказался законченным подонком и настоящим садистом. У головы газада, который немой бубно поднес к его лицу, Были отрезаны уши, веки, губы и вырван язык. Вряд ли он в таком виде мог хоть что-то рассказать, так что, скорее всего, это было сделано с ним после того, как черный барон извлек из него все нужные ему сведения. Да уж, похоже, эта исполнительная стража кулака возмездия великого равноправного всемирного братства была еще той структурой. Да и он тоже хорош. Потерял сознание, будто нервная девица. Похоже, его предположение о том, что его взаимодействие с телом Собола от Градана все еще во многом подчиняется гормональным реакциям, можно считать доказанным фактом. Не слишком приятное открытие, но деваться от него все равно некуда. Просто теперь это необходимо учитывать в своих раскладах. Человек – вообще тварь жутко приспосабливаемая. Моресев он, без ног. Снова начал летать, причем на истребителе, и даже сбил несколько вражеских самолетов. А сколько здоровых парней сгорели в первом же бою, не успев даже израсходовать весь боезапас. Или, скажем, такая известная личность, как Франклин Дилана Рузвельт. Напористый, энергичный и спортивный молодой человек с большими амбициями, внезапно заболевает полиомиелитом и становится инвалидом, регулярно испытывающим сильные боли и прикованным к инвалидной коляске. Казалось бы, полный крах всех жизненных планов. Ну кому интересен инвалид? Но нет же. Парень находит себе силы не сдаться и в конце концов становится президентом США. Да еще каким. Единственным за всю историю, который избирался на этот пост аж четыре раза. Но сейчас не это было главное. Сейчас Грону предстояло решить, что делать дальше. Плясать под дудку этого урода он совершенно не собирался, но на данный момент других вариантов действий, кроме как принять предложение Черного Барона, не существовало. Но если, конечно, он планировал остаться в живых и в дальнейшем хоть как-то влиять на местную ситуацию. Она, если честно, пока вырисовывалась не очень. Этот садист с хорошими навыками оперативной работы И организации специальных операций мог ввергнуть этот мир в такую кровавую баню, что мама не горюй. Тем более, если до него когда-нибудь дойдет, что в этом мире также может существовать устройство, именуемое им бесцветной короной. Он точно не упустит возможности подгрести ее под себя. Так что черный барон являлся прямым конкурентом Грона. И к какому бы соглашению сейчас они не пришли, в будущем их столкновение неизбежно. Но и в конце концов он совершенно не собирался прощать этому уроду смерть Газада. Единственное, что его пока слегка напрягало, то это каким образом черный барон собирается гарантировать его лояльность. Полковник Пушкевич никогда не занимался непосредственной агентурной работой, следовательно, обладал не слишком большим опытом вербовки агентов. Но с основами этого дела был знаком хорошо. И прекрасно знал, что наиболее эффективной является вербовка, при которой человек совершенно искренне считает, что действует исключительно по своей воле, тщательно обдумав и взвесив все предложенные ему условия и приняв совершенно свободное решение. Причем лучше всего, если он будет считать, что он не столько работает на какую-то структуру, сколько, так сказать, сотрудничает с ней, решая свои вопросы, действуя в интересах самого себя и лишь используя для этого ресурсы и возможности этой структуры. Но Грон сильно сомневался, что бывший колонтель исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства способен создать такую мотивационную конструкцию, которая могла бы подвигнуть хотя бы обычного человека прийти к подобному выводу не говоря уж о нем самом. Наоборот, все продемонстрированные им привычки и наклонности заставляли думать, что он изобретет нечто совершенно гнусное и отвратительное. Что-то, что повяжет Грона с бароном кровавой веревочкой и отдаст в его волю, чтобы у Грона и мысли не возникло выйти из игры и тем более пойти против воли черного барона. «А ну-ка, Бубна, пошевели его!» «А то, сдаётся мне, господин граф нас дурит!» Снова послышался гнусавый голос барона. В следующем мгновение Грон вздрогнул и зашипел от того, что ему в брюшину воткнулась раскалённая игла. «Вот!» — на этот раз голос барона был исполнен удовлетворение. «Другое дело! А то обвис будто бесчувственный! Не надо нас дурить, граф! Кстати, вы так и не представились, кто вы на самом деле!» «В каком звании? Асаул или, может, Отмистр?» Грон подтянулся на руках, разминая затекшие мышцы, и, облизнув губы, отозвался. «Асаул!» — выше не успел выслужиться. Кто такой Асаул, он не представлял, но по вопроса и оттенкам интонации понял, что это некий чин и что Отмистр выше. «Не дадите ли попить, Калантель?» «Попить?» Это гнусненько, ласково улыбнулся чёрный барон. «Это всегда, пожалуйста. Бубна, дай-ка нашему гостю и будущему соратнику попить!» Через пару мгновений перед лицом Грона появился изрядно замызганный деревянный ковш. Грон потянулся губами, сделал несколько глотков и, оторвавшись от ковша, сплюнул. Вода была затхлой и противной. «Что, не слишком нравится водичка?» Захихикал чёрный барон. «Ну да вы там, на своём континенте, известные снобы. Вам подавай утку под кислым ханкакским соусом, кисло-сладкий неженский мелот, с оттенком хвои, печень пурнель. А мы, равенцы, люди простые. Нам и кусок хлеба с салом за деликатес, и водичка за мелот сойдет. Похоже, там, у себя, в своём мире, Калантель страшно завидовал собственным врагам, пряча зависть под маской классовой ненависти, или как там это у них называлось. И теперь не мог отказать себе в удовольствии поизмываться над бывшим недругом, несмотря на то, что рассчитывал сделать его своим соратником, ну или хотя бы послушным исполнителем. Этот человек был рабом своих желаний, достаточно волевым, чтобы успешно подавлять их, когда они могли ему неким образом помешать но в условиях, когда он считал для себя возможным потешить их безнаказанно. По мнению Грона, это был самый опасный тип человекообразных существ, поскольку подобные люди не способны осознать, что можно жить не в рабстве, а властвуя над своей животной составляющей. Они опасны, даже если их желания не столь гнусны и извращены, а сводятся всего лишь к желанию вкусно поесть, оттянуться по полной и не заморачиваться по жизни – Ибо губят в человеке все истинно человеческое. Потому что выбраться из этого болота и осознать, что ты есть нечто иное, чем просто вопли брюха, зов похоти и всевозможная стимуляция центров удовольствия, в случае, если человек искренне считает, что его настоящая, истинная и единственная возможная жизнь есть именно вот это, а все остальное занудное тягомотино, чрезвычайно сложно» а уж в данном конкретном случае. «Ладно, давайте к делу, Калантель!» Слегка добавив голос раздражения, заговорил Грон. «Я выслушал ваши планы и должен сказать, что в целом согласен и с вашими основными намерениями, и с тем, чтобы вы играли ведущую роль в нашем дуэте. Хотя, как вы понимаете, если бы я сумел вычислить вас первым и, соответственно, первым пригласить на... Он усмехнулся. «Беседу? Можете не сомневаться, я бы настоял на изменении порядка подчиненности». Это была лесть, замаскированная, причем довольно грубо. Но именно лесть. Впрочем, для психологического типа, которому согласно наскоро сделанному анализу Грона принадлежал черный барон, она была в самый раз. Так оно и оказалось. Черный барон захихикал. «Ну да, да, не сомневаюсь, но я всегда считал вашего брата слишком высокомерным и неспособным влезть в самое дерьмецо, да поглубже, поглубже, по локоть, а то с головой нырнуть. А ведь наиболее ценное как раз там-то и находится. Ну да ладно, не будем об этом. Теперь-то мы с вами союзники, не так ли?» «Так», — еще чуть добавив раздражения, отозвался Грон. «И как союзник союзнику должен вам заявить, что мне уже надоело висеть на этом пыточном щите, так что давайте побыстрее покончим с оформлением моей верности и подчиненного положения и перейдем к разговору как цивилизованные люди». «А вы не торопитесь, не торопитесь!» Наставительно воздел палец черный барон. «Знаю вас. Сейчас-то, пока вы висите, вроде как на все согласны, а как только отлипнете...» так про все свои обещания думать забудете. «Нет, меня не проведёшь. Я уже на вербовке таких, как вы, кота съел. Ну не думайте же вы, что я просто возьму с вас какую-то бесполезную клятву». «Или даже...» Он мелко рассмеялся и произнёс, будто сплюнул. «Честное слово. На подобной соломе меня не проведёшь. Опять же, семьи у вас здесь нет». Так что заложник отпадает. И как же в таком случае мне быть?» Он замолчал, выжидающий глядя на Грона, будто загадывал ему загадку, причем заранее зная, что ответа тот не найдет. И эта загадка послужит еще одним подтверждением его собственного превосходства. «Ну уж не знаю». Не собираясь раздражать этого урода, даже небольшим разрушением рисунка беседы подыграл ему Грон. «А я и не сомневался!» Довольно задребежал черный барон. «Вы, чистоплюй, ужасно ограниченный народец! Вы не можете обнаружить огромные возможности, даже если они лежат у вас под носом! У вас просто мозгов не хватает посмотреть на ситуацию немножко под другим углом зрения!» Грон не сомневался, что точно такие же обвинения будут не менее справедливы по отношению к таким вот отбросившим все, что они считают зашуренностью и предрассудками, реалистам и прагматикам. Но счел за лучшее благоразумно промолчать. Тем более, что черный барон разразился очередным монологом. «Вы воспитаны во всяких там частных школах, престижных университетах, считаете себя очень умными, а на самом деле вы дерьмо, грязь». «Ваши умишки забиты всяческим дерьмом, чушью, мусором, тем, что вы называете культурой, воспитанием, долгом и тому подобным. Ваш мирок удобен и обустроен, поэтому вам все в жизни достается легко». «Но когда вы сталкиваетесь с человеком, которому с детства приходилось драться за кусок хлеба, который довольно рано понял, что жизнь – это вечная схватка», что он один против всего мира, и все эти сопливые бредни насчет дружбы, верности, любви и сострадания придуманы как раз для того, чтобы делать из людишек бессловесную и безропотную скотинку. А единственное, на что человек может рассчитывать, так это на то, что он лично украдет, отберет, выгрызет из жизни. «О, тут вы неминуемо проигрываете. Всегда!» И начинаются вопли. И как вы вопите о том, что у вас выиграли не по правилам, что это бесчеловечно, незаконно, нечестно и всякое такое. А я плевал, ибо в моей жизни есть только один закон, и этот закон — я. И все будет так, как я захочу, чего бы мне это ни стоило. Понятно? Грон криво усмехнулся. Нет, если бы, исходя из рисунка разговора, Либо по каким-то иным причинам ему в данный момент потребовалось испуганно забиться в истерике, либо трусливо умолкнуть он сделал бы это. Но ведь он сейчас выступал в роли лихого игонористого Саула из УССС. Знакомая песня, барон. Вот только к человеку она не имеет никакого отношения. Скорее к волку-одиночке, изгнанному из стаи. Потому что если закон здесь всего лишь «я», то это верно и для всех остальных. И такое абсолютное, всевластное «я» рано или поздно сталкивается с каким-то другим, более сильным «я», а чаще всего с теми, кто все-таки сумел хоть немного ограничить свое «я» и подчинить его хотя бы стае. А одиночка всегда проигрывает стае, так же, как стая племени, а племя – народу. Грон насмешливо прищурился. «Не так ли случилось с вами, Калантель?» «Ведь, насколько я знаю, для того, чтобы вы очутились здесь, бесцветная корона должна быть одета на мертвое тело». «Заткнись!» Черный барон натурально завизжал, скачив на ноги и стиснув кулаки. Похоже, Грон попал в точку. Причем, видно, это была очень болезненная точка. Несколько мгновений бывший калантель, исполнительные стражи кулака возмездия, Великого, равноправного, всемирного братства Микхин Акмегак сверлил Грона яростным, ненавидящим взглядом. Так что Грон даже испугался, не перегнул ли он палку. Но, наконец, кулаки черного барона разжались, он шумно выдохнул и отвел взгляд. «Ненавижу!» — глухо произнес он, опускаясь на стул. «Как же я вас всех ненавижу!» Он замолчал и с силой втянул воздух, так что изо рта послышалось клокотание слюней, а потом прикрыл глаза и некоторое время сидел так, мирно дыша. А когда снова открыл глаза, его взгляд уже был почти спокойным. Почти. Потому что где-то в глубине поселилась глухая ненависть. «Ну что ж», — криво усмехнулся барон, — «признаю». «Вам удалось вывести меня из себя, но и у меня есть для вас небольшой сюрприз. Не сомневаюсь, я буду полностью отомщен». Барон поднялся и с крайне горделивым видом прошелся попыточный. «Вы интересовались, каким образом я обеспечу вашу преданность и послушание? Сейчас я расскажу вам». Он остановился и торжествующе посмотрел на Грона. «У меня есть для этого очень надежный способ. Я собираюсь сделать это с помощью казни». И он торжествующе рассмеялся. Грон лихорадочно размышлял. «Неужели этому подонку удалось вычислить и остальных из его группы, и теперь ему, Грону, придется собственной рукой лишить жизни своих людей?» Дьявол и тысячи чертей. Нет, на это он пойти не может. Ну что ж, в конце концов ему и так была дарована целая лишняя жизнь, и он прожил ее очень неплохо. И кусок третий тоже. Так что никаких особенных сожалений. Большинству людей, среди которых много, гораздо более лучших и достойных, чем он, судьба не дала и половины его срока. Тем более, что у него, скорее всего, будет возможность поставить эффектную точку в конце этого куска, забрав с собой это мерзкое порождение ехидны. Нет, черный барон явно озаботится собственной безопасностью, но он непременно захочет оказаться поближе к месту действа, чтобы сполна насладиться делом своих рук. Игрон не сомневался, что вместе с ребятами Шуршана он со своей подготовкой и опытом сумеет прорваться через любые заслоны, и дотянуться до бывшего калантеля. Хотя бы и на последнем вздохе. «Сказать по правде, сначала у меня были другие планы в отношении предмета вашей казни. Но сейчас я понял, что моя идея будет лучшим вариантом!» В голосе Черного Барона слышалось такое торжество, что Грон заподозрил, что его самые жуткие предположения – на самом деле не имеют ничего общего с действительностью. «О, это будет роскошная казнь!» Голос барона буквально клокотал от вожделения. «Публичная при массовом стечении народа. Ведь людишки так падки на кровавые зрелища, особенно если они касаются тех, кто, как считается, стоит гораздо выше, чем они. А я придумаю очень кровавую казнь, не сомневайтесь!» Он мерзко захихикал. «Это будет незабываемо!» Барон замолчал и, приблизившись, заглянул в помертвевшие глаза Грона. «Ну как, граф, вы уже догадались, кого вам придется казнить?» Он сделал паузу и торжествующе закончил. «Конечно, принцессу Мельсиль!»